3. «Вот зараза!» – шепит Ма. «Я не про Аишу, а про ее родительницу!» Она не перестает ругаться всю дорогу из клиники. Я думал, они просто вышли наружу подышать. Но нет, они уехали. Медсестра сказала, что напомнила им и про забытую автолюльку. Но миссис Робинсон заявила, нам она больше не нужна, и вытолкнула Аишу за дверь. «Мы поехали к ним домой». Там я и стучался, и в окна заглядывал. Тишина. Пришлось нам забирать малого к себе. Поднимаюсь с ним по ступеням крыльца. А он лежит и разглядывает погремушки на ручке автолюльки. Даже не подозревать, что родная мать оставила его. Словно ненужную вещь. Ма открывает перед нами дверь. Я сразу подумала, слишком много вещей в сумке. Сплавили ребенка, даже слова не сказали. Я ставлю люльку на кофейный столик. В голове не укладывается. Нет, серьезно. Мне в жизни не приходилось заботиться даже о собаке. А тут целый человек. Как теперь быть, мам? Ну, поживет здесь, само собой. Пока не узнаем, что задумали Аиша с матерью. Надеюсь, за выходные выяснится. Хотя это стерва. Она прикрывает глаза и прижимает ладонь ко лбу. Боже, только бы девчонка не бросила его совсем. «Совсем?» – переспрашиваю с упавшим сердцем. «Как же тогда?» «Ты исполнишь свой долг, Меврик», – говорит ма. «Вот что значит быть отцом. Теперь ты отвечаешь за этого ребенка. Будешь менять подгузники, кормить его, вставать к нему по ночам». «У меня вся жизнь перевернулась, а ей и дела нет. Такая уж у меня мама. Как говорит бабуля, ее дочь явилась в этот мир, готовой ко всему». «Если он обрушится, соберет куски и отстроит заново». «Ты меня слушаешь?» Прерывает она мои мысли. «Я растерянно чешу голову между афрокосичками». «Да, слышу». «Нет, слушаешь? Это разные вещи». «Слушаю, мам». «Так вот, подгузников и детского питания тут на пару дней хватит. Я позвоню твоей тете Ните. Может, у них цела еще старая кроватка Андрианы. Поставим у тебя в комнате». У меня он же мне уснуть не даст. Ма возмущенно подбоченивается. А кого, по твоему, он должен будить? Черт. И нечего чертыхаться. Ты ему отец и должен думать не только о себе любимом. Ма берет сумку с детскими вещами. Я подогрею бутылочку, а ты присмотри за ним. Или это слишком сложно? Ладно уж, ворчу я. Присмотрю. Огромное спасибо. Фыркает она и направляется на кухню. «Спать ему не дадут, видите ли!» Я плюхаюсь на диван. Малой смотрит на меня из люльки. «Так и буду его звать. Никаких больше кингов-младших, раз уж он мой. Мой сын. Подумать только. Стать отцом из залопнувшей резинки». «Теперь нас двое, да?» Вздыхаю я. Протягиваю руку. И он хватается за палец. «Надо же!» Такой кроха сильный! Эй, полегче, палец сломаешь. Смеюсь я. А малой уже тянет мой палец в рот. Но я не даю, под ногтями же грязи до хрена. Снова раздается недовольный писк. Ну-ну, тише, тише. Я отстегиваю лямки-люльки и беру малого. Он куда тяжелее, чем кажется. Стараюсь взять поудобнее, поддерживая головку, как учила ма. А он хнычет, вертится и в конце концов раздражается ревом. «Мам!» Не выдерживаю я. Она появляется из кухни с бутылочкой в руке. «Что такое, Мэврик?» «Я не знаю, как его держать». Она поправляет малыша у меня на руках. «Ты сам успокойся, и он успокоится. Вот, дай ему поесть». Она протягивает бутылочку, и я сую ее в рот младенцу. «Чуть ниже держи, не торопи его». Вот так. Когда выпьет половину, дай ему срыгнуть. И потом в конце еще раз. Как? Положишь его головкой себе на плечо и похлопаешь по спинке. Держи правильно, опусти бутылочку, дай срыгнуть. Мам, я не смогу. Сможешь. Уже начал. Вот и продолжай. Я не заметил, как малой перестал реветь. Сосет себе! Вцепился мне в рубашку и смотрит в лицо. И я на него смотрю будто на себя самого. Но точно мой, кто бы сомневался. Я вижу в нем своего сына, и сердце, кажется, сейчас выскочит из груди. «Эй, привет!» — шепчу я. Такое чувство, будто и впрям только что его увидел. «Пойду брошу детские вещи в стиральную машину», — говорит ма. «Кто знает, сколько микробов там у них в доме». Она только и делает, что воюет с микробами. Ее астма может дать о себе знать в любой мелочи. Спасибо, мам. Она снова уходит. А я все не могу оторвать глаз от сына. И признаюсь честно, хоть мне и радостно, но еще и страшно до жути. Новый человек, которому я помог появиться на свет. С сердцем, легкими, мозгом. Хотя тут я практически ни при чем. И теперь от меня зависит, будет ли он жить дальше. Ну и дела. Не так я планировал провести вечер пят... Чёрт, тусовка ушёна же сегодня! Ну разве мать теперь меня отпустит? Отняв на минуту руки от бутылочки, дотягиваюсь до радиотелефона и набираю номер. Прижимаю трубку к уху плечом. После двух гудков Лиза отвечает. «Привет, Мэв!» «Вечно забываю, что у них стоит определитель». «Привет! Не отвлекаю!» В трубке слышится приглушенный шорох. «Нет, я только одежду собираю для вечеринки. А что?» «Мне становится совсем дерьмово». М -м «Ну, в общем, я не смогу сегодня». «Что-то случилось?» М -м -м -м «Ма загрузила домашними делами. Я почти не вру. Просто не говорю всей правды». «Не обсуждать же по телефону ребенка, который у меня на руках!» «Ну, точно как моя!» — вздыхает Лиза. И я словно вижу, как она закатывает глаза. «Хочешь, побуду вечер с тобой?» «Нет-нет!» — чуть не вскрикиваю я. Мало испуганно морщит личика. «Извини!» — говорю им обоим разом, в панике укачивая младенца. «Только бы не разорался!» «Просто домашние дела, зачем тебе тратить на них пятничный вечер? Всё окей, не волнуйся». «Окей. На выходных хоть увидимся?» «Не, она не отпустит». «Чего же ты такого натворил?» «Да уж, вопрос не из простых. Ну, ты знаешь, как она бывает. Ладно, я звякну. Обменявшись привычными «я люблю тебя», мы прощаемся, и я с облегчением перевожу дух». Чуть не спалил ты меня, малой. Он отрывается от бутылочки и сладко зевает. Ему явно нет дела до моих забот. И половину смеси уже выпил. Пора дать ему срыгнуть. Как там маучила? Головку на плечо? Ладно. Теперь похлопаем. Раз, два, три. Малыш икает, и по спине у меня течет что-то теплое. Фу, чувак! Я вскакиваю с дивана. Этого ребенка на меня стошнило. Он вопит, продолжает срыгивать, и я тоже уже готов заплакать. Мам! Что еще? Заглядывает она в дверь, еще и ухмыляется. Добро пожаловать во взрослую жизнь, Мэврик. О чистой одежде можешь забыть. И что мне делать? В другой раз положи на плечо полотенце. А сейчас докорми и дай срыгнуть еще раз. Так и сидеть, что ли, в блевотине? Я тебе уже сказала, что мир теперь не вокруг тебя вертится. Учись быть отцом. Вот он, твой лучший учитель. Лучше бы оставил свои уроки при себе. В дверь звонят. Има выглядывает в окно. После того, как копы вломились к тебе в дом, поневоле осторожничаешь. «Привет, малыш Андреа!» Говорит она, отпирая дверь. «Привет, тётушка! Ну как, получили результат?» Дре выкатывает глаза, заметив младенца у меня на руках. Ого! Так он и правда твой? Угу, киваю я. Мой. Блин. Он подходит ближе. Хотя чего тут удивляться, вылет и ты. Да кто бы сомневался, усмехается Ма. Теперь, как видишь, Мэврик весь в делах. Рад, что хоть кому-то это кажется смешным. «Давал ему срыгнуть, объясняю». «А он...» — Дре тоже ухмыляется. «Всегда подстилай полотенце, братец». Он заходит со спины и смотрит на личико малого у меня на спине. Че как, племяшка?» «Я, Дре, твой дядюшка. Когда-нибудь научу тебя бросать мяч, раз уж твой попец не тянет». «От еще, фыркаю я. «Правда есть правда. Надолго его взял?» «Я присаживаюсь на край дивана, перекладываю малого и снова сую ему бутылочку». «А хрен знает, Аиша с матерью нам его подкинули». Дре опускает конец бутылочки. «Не торопи его». «В каком смысле подкинули?» «Мы отошли сменить ему подгузник, вернулись, а их и след простыл». «Ни... фига себе!» «Ругаться прямо Дре не решается». «Вы их искали?» мы к ним сразу поехали». «Там никого», — отвечает Ма. «Да чего еще ждать от этой стервы Юланды?» «Ну и ну», — говорит Дре. «Что ж, ясно. Если нужна кроватка, так от Андрианы еще цела. И коляска тоже. Занесу вам попозже». «Вот спасибо, племянничек». Ма берет с дивана свою сумочку. «Схожу-ка я за обедом к Рубину. Готовить что-то совсем нет настроения. Ведите себя тут прилично». «Хорошо, хорошо», — отвечаем мы в один голос. Хотя кузена уже 23, мою маун слушается беспрекословно. Она уходит, и дря присаживается ко мне на диван. Наблюдает, как малой сосет бутылочку. «Ну ты прям настоящий папаша, шмф «Самому не верится». «Понятное дело, отцовство оно такое. Зато теперь я и представить себе не могу, как жил бы без моей крошки». Хоть и бедовая она, ого-го. Скажешь, что же? Смеюсь я, ей же всего три годика. Да, она уже думает, что знает все на свете. И лезет во все дыры. Говорят, трудно с двухлетками, а нихрена хрена подобного с трехлетками не сравнить. Он вздыхает. Как же я буду скучать по ним, когда у Киши снова начнутся занятия. В позапрошлом году Киша перевелась учиться в Маркхам и забрала Андриану с собой. Всего пару часов езды, и Дре навещает их по выходным. А сам из садового переехать не может. Надо помогать тетушке Ните. Дядя Рэй год назад слег с инсультом. «Держись, браток!» Подбадриваю я. «Через год Киша получит диплом. В июле поженитесь!» «Возню со свадьбы еще надо пережить». Ворчит он и кладёт мне руку на плечо. «Ну как ты вообще?» «Да никак, если честно». Мою жизнь словно миксером взболтали. Ничего не поймешь. Теперь я внезапно чей-то отец. Хоть мне и своего собственного не хватает. Ничего, как-нибудь выдержу. Сдохну, но не сдамся. Да, справлюсь помаленьку. Тут поневоле сдрейфишь. Кого мне пугаться? Грудного младенца? Того, что с ним связано. Я сам слезу чуть не пустил когда в первый раз взял на руки Андриану. «Такая красотка!» И вдруг моя собственная, и мне за нее отвечать. Я гляжу на своего сына и... черт побери, чувствую то же самое. Решил тогда, что стану самым лучшим отцом, какого она заслуживает. Продолжает Дре. «Пришлось резко взрослеть. Вот и тебе придется. «Да я вроде как и не маленький уже». «Ах, да, извини». Дрэ поднимает ладони. «Ты же и впрямь уже мужчина. Такой взрослый, что крысячишь у нас с Шоном за спиной». «Что?» «Я едва не роняю младенца». «Ты меня слышал, Мэф. «Даришь своей девчонке дорогие цацки. Меняешь кроссовки каждую неделю. Я же в курсе, сколько денег ты делаешь на нашем товаре. Сам же прикидывал, сколько тебе давать...» Чтобы только слегка помочь тетушке Фэй. Откуда же остальное? Я укладываю малого себе на плечо и хлопаю по спинке. Говорю же, подрабатываю еще. Ага, конечно. Меня не проведешь. Кто тебя научил? Где товар берете? Я ничего не крал, Дре. Значит, все-таки проворачиваете делишки на стороне. Нет, я не в том смысле. В том самом. Тебя Кинг подбил, да? Как раз в его духе. Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Дре, я не... Шону я ничего не скажу. Только будь мужчиной, раз уж назвался. Докажи, что ты взрослый. Налажал, так признай честно. Вот ведь как повернул. Мне и правда совестно скрывать что-то от Дре. Он мой старший брат, хоть и двоюрный. Никогда друг от друга секретов не держали, и потом... Если не признаюсь, он все равно докопается до правды. И тогда Кингу придется плохо. Я кладу сына в автолюльку. Он уже почти уснул. Нет, нельзя подставлять друга. Возьму все на себя. Окей, угадал, говорю. Я толкаю кое-что на стороне. Но никто меня не подбивал. Я сам нашел ходы. Какого хрена, Мэф! вздыхает Дре. Мне нужны деньги. А вы с Шоном только травку и даёте. Потому что мы бережем вас, мелкоту. Толкать серьезный товар опасно, очень. Туда лезть никак нельзя. Я закатываю глаза. А сам-то ты что? Еще берется меня воспитывать. Уметь надо, вот что. Я осторожно. А баклан вроде тебя наверняка засветится перед копами. Короче, бросай всё нахрен и точка. Всё. И травку, и колеса, и снежок. Что там у тебя? Все. Как это все? Издеваешься, что ли? Я серьезно, Мэф. Тебе теперь о сыне думать надо. А тебе о дочери? Вот и учись на моих ошибках. Может, станешь лучшим отцом, чем я. Говорит Дре. Думаешь, мне нравится так зарабатывать, хоть и ради Андрианы? Просто уже влип по Куда теперь деваться? А ты еще нет. Он тыкает меня пальцем в грудь. Найдем тебе постоянную работу. Где-нибудь в Уолмарте или Макдаке. Да какие там деньги? Зато чистые. Я поговорю с Шоном. Может, уговорю тебя отпустить. Ты с ума сошел? Шон ни за что не отпустит. Сам знаешь. Вспомни, как вышла с Кенни. Кенни когда-то играл в футбол за нашу школьную команду, а потом получил стипендию от хорошего универа и решил слиться. Не хотел, наверное, чтобы там узнали о его связи с уличной бандой. Только из королей так просто не уйдешь. Разве что за кого-то срок отсидишь, либо тебя вышвырнут. Кенни выбрал второй путь. Старшие так его избили, что он впал в кому. А когда пришел в себя, ни о каком футболе уже не могло быть и речи. «Короче, не стоит оно того». «Ничего, что-нибудь придумаем», — говорит Дре. Я качаю головой. «Не обманывай себя, брат. Да и с какой стати мне уходить? Короли наша семейная, ты же знаешь. Ты должен разорвать этот порочный круг, стать лучше меня, дяди, нас всех. Жить честно. Тебе легко говорить. Сам-то вон на бэхе раскатываешь». «Лицемер ты, друг!» «И дурак, если думаешь, что я откажусь от таких денег!» «Особенно теперь, когда у меня ребенок на руках!» «Вот как?» «Окей!» кивай Дре. «Если не бросишь, сдам тебя тете и дяде Дону!» «И что, травку мне позволил толкать, тоже расскажешь?» «Запросто!» «Как мужчина, признаю свой косяк!» «А еще расскажу Шону про Кинга!» «Кинг ни при чем, говорю же!» «Ага-ага, конечно!» Без него тут не обошлось. Молчи сколько угодно, но мы с Шоном сами разберемся. Ты же обещал, что не скажешь ему. Я обещал не выдавать тебя. Но не Кинга. Ну так как, брательник? Бросаешь все разом? Или рискуешь навлечь неприятности на себя и на другана? Это шантаж. Называй как хочешь, мне все равно. Шантаж и есть. Откуда мне знать, что ты и правда не сольешь Кинга? «Сам первый с ним перетрешь и напомнишь, что бывает с теми, кто ввязывается в подобное дерьмо», — говорит Дре. «Ну, обещаю. Если узнаю, что ты снова толкаешь на стороне, сдам обоих». Дрэ, может, не надо? Ну, пожалуйста!» «Тебе решать, Меврик. Я все сказал. Хватаюсь за голову. Вот засада. Хуже не придумаешь». «Деньги терять нельзя. Но родителей вмешивать совсем край. Да и Кинга подставлять не хочется. Что ж, выбирать не приходится. Окей. Борчу я. Так и быть, выхожу из дела. Нет, чтобы сказать, что рад за меня или там насчет младенца что-то еще посоветовать. Как же, ждите. Развалился весь из себя на диване и выдает. Ну вот давно бы так. «Метнись-ка за газировкой». «Аж в горле пересохло тебя дурака уговаривать».